Глава 66. Уезжаем, оставив Кристину и Кирилла наедине. Молчу, потому что опасаюсь, что шеф отчитывать будет за моей инициативой. Впрочем, Лев выглядит расслабленным и довольным. Минут 10 молчания. Почему ты попросил за эту Кристину? Нарушил молчание, босс. Пожал плечами. Ну. Причина, Алена. Эта девушка нравится тебе как человек? Не то чтобы очень. Она как-то надавила на жалость. Ей очень нужна эта работа. Она пробовала самостоятельно прийти в компанию на собеседование. Нет. Ну вот опять у меня щеки горячие и красные. Лев глядит на меня снисходительно. Причина, Алена. Тяжко вздохнула, молчу. Не говорит же Льву, что это я так внимание хотела отвлечь. Да и глупо это. Захочет Лев, отвлечется с кем захочет. Вон у нас на работе толпами его вздыхательниц ходят. На любой вкус. «Да уж, знаешь, Алёнушка, с тобой моя жизнь прямо наполнилась новыми смыслами и интересами. Было раньше пресновато, всё приелось, а тут прям такие страсти, Все серьезно? Любопытно наблюдать. Обиды, боль, любовь, желание, страх, злость. Всё яркое, острое». «Я не очень понимаю». «Не обращай внимания, это я свои стариковские бредни не несу». «Ну так, а, все хорошо?» «Вы не сердитесь, что я насчет Кристины спросила?» «Не сержусь, но будешь наказана, когда мы приедем, чтобы урок закрепить». Мои глаза широко распахнулись. «Как наказана?» Лев кинул взгляд в сторону водителя, чья лысина, кажется, слегка прозовела от смущения. «Позже узнаешь». «Вы будете делать мне больно?» Тихо спрашиваю я. Лысина водителя стремительно краснеет. «Посмотрим на твое поведение». Мыкает начальник, тоже наблюдая за лысиной своего работника. «Ты же знаешь мои нестандартные вкусы». «О, да». «Шеф, так что с Кристиной? Вы ее возьмете?» Начальник медленно так перевозит взгляд на меня. «Брать ее не буду, а на работу, может, и приму. В один отдел с Кириллом». «О, стало смешно. У шефа такая же мысль, как и у меня, оказывается, появилась насчет помощи Кристины по отвлечению внимания». Только я льва хотела отвлекать, а он, вон, Кирилла, понял, что у него терки с Кристиной. Ну или просто вот такая мелкая мстя. Ясно. Так а что там все-таки с наказанием? В голове сразу рисуется что-то пошлое, но в этом плане я часто ошибаюсь. Думаю, про начальника хуже, чем есть. О, наказание будет страшным. Я, правда, еще его не придумал, но готовься. Глаза шефа блестят, теперь мечтательно угрожающе. Приехав домой, обняла кота для успокоения души, а вскоре поспешила готовить ужин надежде задобрить босса. Но ну, чтобы на сытый желудок у него фантазия обленилась. Шеф, сидя на кухне, наблюдает за моей суетой плиты с добрым прищуром. Кот сидит на соседнем с боссом стуле тоже за мной наблюдает. Сейчас шеф с котом, но очень похожи своими чисто мужскими одобрительными прищурами. Вообще, обстановка и атмосфера такая домашняя, спокойная, уютная. После потери бабушки... Ощутила эту атмосферу впервые. Привыкаю, получается, к дому льва. Уже после ужина начальник, отложив приборы, испытующе грозно на меня взглянул. Ну что ли, он полна, выбирай себе наказание. Я знаю, ты любишь варианты. Первый вариант. Мы вместе сегодня спим в моей постели. Второй мы сейчас едем в клуб на всю ночь. Туда мы едем до утра отдыхать, но точно не спать. Лев замолчал. Так. А больше нет вариантов. Грустно смотрю на шеф, распахнув глаза пошире, чтобы жалостливее выглядеть. Нет, мне лень что-то еще придумывать. Сижу и теперь мучительно выбираю. Спать с начальником — то еще испытание. Плавали, знаем. Но как представлю, что сейчас, поздно вечером, после напряженного долгого дня и сытого ужина куда-то ехать вместо мягкой теплой постели, да еще и до утра, а потом, видимо, сразу из клуба на работу, мне мысленно плохеет. В общем, выбор на самом деле тяжелый для меня. Думаю. Думаю долго. Настолько долго, что шеф не выдержал. Аленушка, ну что ты? Решила? Вот же. Не могу. И ехать никуда не хочется, и на постель соглашаться. Только чтобы никуда не ехать, гордость не позволяет. Спать. Еще минуту подумав, произнесла я тщательно все взвесив. Чтобы хорошо, полноценно работать, зарабатывать и учиться, я должна быть бодрой и свежей. Ну и сил вообще нет, тем более, зная любимый метод босса утомить и добраться до уставшего тела. Итог может быть все равно тот же, что я хотела бы избежать. Начальник невозможно широко, победно улыбнулся. «Ты у меня такая домашняя, Ленушка». Гррр, сразу вспомнили слова Кирилла про то, что Лев ищет себе домашнюю девственницу-инкубатор. Сейчас передумаю и пойду в клуб. Ммм, все, говорю, что едем. Эх, ладно. Ну, неохота. Все равно Лев уже давно свои выводы сделал. Очень долго прибиралась на кухне, потом долго принимала душ, внезапно поняла, что мне нужно сделать маску на лицо, педикюр. Волосам тоже нужна маска. В общем, оттягивала как могла, но потом набралась смелости. Ночевать к шефу иду в спортивном костюме. Длинные мягкие свободные штаны, свободная же непрозрачная футболка, все очень скромно, без всяких там намеков. Куртка стукнув, захожу в спальню к начальнику. А там они меня уже ждут, шикарные мужчины. Один с великолепной пышной рыжей шевелюрой развалился своим королевским величием почти на полкровати и смотрит на меня снисходительно недовольно, словно спрашивая, чего ты пришла? Ему тут и так тесно. Хотя кровать ведь ого-го какая большая. Другой мужчина тоже весьма вальяжно, с непревзойденной кошачьей хищной грацией возлежит на постели с планшетом в руках. Этот мужчина словно и не заметил моего появления. Весь погружен в свой планшет. Тихонько подхожу к кровати и ныряю под одеяло. Легла сам во краю, так, чтобы внимание к себе не привлекать, да и рыже не стеснять. Может, обойдется? Мирно переспим с шефом, да и все. Закрыла глаза и делаю вид, что стремительно погружаюсь в сон.